Глава одиннадцатая Сидя за рулём по дороге домой, Ленард с удивлением отметил, что впервые за долгое время доволен тем, как прошёл его рабочий день в Стокгольме. На этот раз всё сложилось как нельзя лучше. Запись нового альбома уже подходила к концу, когда звукозаписывающая компания решила привлечь нового продюсера. Увидев неуклюже ввалившегося в студию паренька В жёлтых солнцезащитных очках Ленард подумал, что всё пропало, теперь уже наверняка. Однако, к его изумлению, молодой продюсер похвалил работу Ленарда, сказав, что это современная версия матаунского звучания, и ему нравится прикольный винтажный налёт. Поренёк включил в треклист две дорожки, ранее отвергнутые, и теперь выходило, что Ленард значился автором целых 3 песен на диске. Более того, одной из них запланировали выпустить в качестве первого сингла. Увидев рядом с домом мотоцикл сына, Леннард даже не поморщился. Его окутывало покрывало благодушие. Он — признанный композитор. К чему обращать внимание на мелкие жизненные неурядицы? Они с Лайлой поженились 25 лет тому назад, а в этот дом въехали почти сразу после свадьбы. Заперев за собой дверь и наклонившись развязать шнурки, Леннард сразу почуял неладное, будто воздух в доме стал другим, но почему, он еще не знал. Причина открылась, как только он вошел в кухню и увидел жену, сидящую за столом, а рядом с ней Джерри, который держал на коленях малышку. Леннард замер на пороге. покрывало благодушие, моментально слетело с его плеч. Лайла бросила умоляющий взгляд на мужа, а Джерри, делая вид, будто не заметил отца, взял девочку под мышки и поднял ее над головой. «Опля! Полетели, полетели! Осторожнее! Это тебе не игрушка!» — вырвалось у Ленарта. «Так, что она успела ему выболтать?» «Поди сюда, Лайла». ленард поманил жену жестом, и повернулся, чтобы пойти в кабинет, где мог бы расспросить её обо всём с глазу на глаз. Она не сдвинулась с места. «Не дуркуй, папаша!» — услышал он от сына, когда снова шагнул в кухню. «Присядь-ка!» Леонард подошёл к сыну и протянул руки, чтобы забрать ребёнка, но Джерри не выпускал девочку. «Садись, — я сказал. — Отдай мне её. «Нет! Сядь!» Леннард не мог поверить в происходящее. «Неужели Джерри взял девочку в заложницы?» «Это же моя сестренка, черт побери!» «Ну или вроде того», — произнес Джерри, прижавшись щекой к ее личику. «Разве я не могу поиграть с ней?» Леннард сидел на самом краешке стула, в любую минуту готовый броситься на помощь малышке, если сын что-нибудь выкинет. Ленард давным-давно осознал, что не имеет ни малейшего представления о том, что творится у Джерри в голове. Поэтому он опасался сына, как любой человек опасается чего-то непонятного и непредсказуемого. Девочка казалась такой хрупкой в огромных ручищах Джерри, стоит ему лишь немного надавить, и она треснет, как скорлупка от яйца. Ленард не мог вынести этого зрелища и решил поговорить с Джерри. на единственном по его мнению понятном сыну языке и отдам тебе пятьсот крон если ты вернешь мне ребенка джерри уставился в пол будто обдумывая предложение отца а потом произнес ты думаешь я ей больно сделаю или что за кого ты вообще меня принимаешь неверная тактика не стоило предлагать ему денег Если Джерри поймет, какую ценность представляет малышка, станет только хуже. Поэтому Леонард взял со стола газету и увлеченно принялся читать о последних бомбежках в Ираке. Он старался не поднимать глаз и не смотреть на девочку. — Она у нас молчунья, — озвучил свои наблюдения Джерри пару минут спустя. — Не пищит, не плачет. — Джерри... «Чего тебе надо?» — спросил ленард аккуратно свернув газету и положив сцепленные ладони поверх нее. «Да ничего!» Джерри встал из-за стола, не выпуская из рук ребенка. «И долго вы собирались это продолжать?» Он протянул было девочку Леннарду, но когда тот двинулся навстречу, развернулся и отдал малышку Лайле. ленард почувствовал, что у него чешутся кулаки, но сдержался и уточнил. «О чём-то? Держать её тут в тайне от всех. Рано или поздно кто-нибудь обязательно узнает, пойдут слухи». «Откуда ты про неё узнал?» — спросил ленард как можно более равнодушным тоном и покосился на Лайлу. Она поджала губы. «Случайно заглянул через окно в подвал», — объяснил Джерри, пожав плечами. «Смотри, ребёнок в кроватке. Да, кстати, я тут кое о чём подумал». Леннард пропустил мимо ушей последние слова сына. «Случайно заглянул? Почему его вообще туда понесло? И разве через окошко можно что-то разглядеть?» Джерри помахал ладонью у отца перед глазами. «Алло, ты меня слышишь?» «Нет». «Что такое?» «Компьютер! Мне нужен компьютер!» «Зачем?» «Ну, ты вечно ноешь, что у меня нет интересов». Вот мое новое хобби. Хочу себе макентош. Пусть он выпустил из рук девочку, но ситуация продолжала походить на захват заложников. Сколько? Сколько такое стоит? Я хочу модель-классик. За нее штук десять надо выложить, не меньше. А мне какая выгода. Жерри фыркнул и хлопнул отца по плечу. Знаешь, что мне в тебе нравится, папаша? «Ты не любишь ходить вокруг да около. Сразу к делу. Молодец!» Он почесал в затылке и, подумав, добавил. «Один год. Или полгода. Вроде того. А потом?» «А потом посмотрим». Ленард спрятал лицо в ладонях, облокотившись о стол. Бывало, сын донимал его настолько, что он желал ему смерти. Вот и сейчас тоже. Но разве одно желание... что то изменит неужели плохо если у мальчика появится хобби послышался голос лайлы замолчи выдавил из себя ленард вцепившись ногтями в кожу головы а потом посмотрел на джерри и уточнил заказать с доставкой домой верно было бы здорово спасибо не за что прошипел стиснув зубы ленард Когда Джерри засобирался домой, Лайла с опущенными в пол глазами отдала мужу ребёнка, затем подошла к сыну и, не поднимая головы, тихим голосом попросила. «Можно я поеду с тобой?» Озадаченно на нахмурив брови, Джерри переводил взгляд с матери на отца. Наконец он смекнул. «В чём дело?» «Мне плевать, что вы тут устроили. Можете продолжать?» «Но ну, давайте договоримся», — произнёс он и повернулся к Леннарту. «Если ты маму хоть пальцем тронешь, не видать тебе девчонки, как своих ушей. Понял?» Леннарта трясло. Каждая мышца его тела сжалась, словно тугой канат. «Усёк, папаша», — повторил Джерри, сделав шаг в сторону отца. «Отстань от мамы, увижу хоть один синяк и всё!» «Прости-прощай, ладненько!» Ленард через силу кивнул. Девочка беспокойно заворочалась у него на руках. Уходя, Джерри потрепал ребенка по щеке, приговаривая «опля!». Лайла не вышла его проводить.